«Голодный дом. Я почти не продвинулся, должно быть, неудачно наступил на раненую ногу и потерял сознание от боли. Очнувшись, кричу, как раненый зверь. Меня охватило отчаяние, трудно поверить, во что я превратился, печальное зрелище. Грязное и бородатое существо, чуть живое от страха и одиночества» пропахшей гнилью и навозом после зимы, проведённой в тесном соседстве со скотом и испортившимися припасами. Мое тайное убежище — это небольшая пещера у подножия отвесных скал. Когда я ее нашел, она уже была неплохо спрятана от посторонних глаз, а я еще закрыл вход большой каменной плитой. Очень постарался расчистить пещеру, но сейчас, вглядываясь в полумрак, Проклинаю себя за то, что пожалел времени и не сделал ее более пригодной для обитания. На мокром и холодном камне трудно найти удобное положение. Склизкие стены покрыты мхом. Дрожу от холода и жара. Долго я здесь не выдержу. Если выберусь, если рана на ноге заживет, устрою баню. Обещаю самому себе. Выгребу из дома навоз и помоюсь. Расчешу бороду и волосы, постараюсь выстирать свои лохмотья. Если мне еще суждено, не только с ревом корчится от боли в собственных испражнениях. Лежу в горячей и ароматной воде. Это соли и масла, лаванда и мускус, поясняет она, гладя мне плечи, лоб, грудь. Если хочешь, я тебя вымою. Хозяйка скалы схватила меня уволокла к себе из человеческого мира и не собирается отпускать. Иногда моя голова проясняется, и я в страхе начинаю подсчитывать запасы. Думаю, мне неплохо удалось скрыть следы своего пребывания. Скудные пожитки я рассовал по щелям и ямам. Домашнюю утварь и бочку с солониной накрыл старыми овечьими шкурами и дерном. Следы стараюсь спрятать под нечистотами, орудуя веткой, как метлой. Они, разумеется, найдут сушеную рыбу и мясо, но все же, надеюсь, не поймут, какой они давности и решат, что обитатели покинули это место задолго до их прихода, оставив ценный белок чайкам и мясным мухам. Пытаюсь успокоить себя тем, что они не астрофизики. Снова погружаюсь в полуобморочное состояние. В мягкие руки, которые гладят меня, растирают и ласкают мое усталое больное тело. Поднимаюсь на поверхность только подышать из мягкой теплой воды, из этих маленьких сильных рук. Основание для оптимизма Исландия быстрыми шагами идет к устойчивости и продовольственной безопасности. Рейкьявик, 5 августа. «Несмотря на то, что торговля с другими странами на некоторое время прервалась, у нас нет оснований опасаться дефицита продуктов в стране», заявила сегодня премьер-министр Эллин Олафс-Доттер, представляя новый отчет о производственном потенциале сельского хозяйства и рыболовства. Эксперты министерства считают, что, судя по производству прошлого года, эти отрасли могут легко накормить всех жителей страны. Изобилие продовольствия из отчета следует, что поголовье крупного рогатого скота в стране насчитывает 74 444 животных, из них 26 159 молочных коров. Численность поголовья овец равна 490 тысячам. Взрослых свиней – около 3600, и курни сушек – 226 тысяч. Общее производство мяса в прошлом году составило около 30 тысяч тонн. Среднестатистический житель страны употребил 82 килограмма мяса, что примерно соответствует объему производства на душу населения. Также на каждого было продано 42 литра молока и молочных продуктов. В прошлом году заготовили 2,5 миллиона кубометров сена, преимущественно силоса в рулонах. Урожай картофеля составил 8260 260 тонн, а зерна 6 227 тонн. Кроме того, было собрано почти 6 тонн свеклы, моркови, помидоров и капусты. Общий улов рыбы в прошлом году превысил миллион тонн, и примерно 750 тысяч тонн выловлено в территориальных водах. Рыбоводческие хозяйства произвели в прошлом году около 8300 тонн рыбы, в основном лосося и гольца. Жир с каждой травинки. Эллин выразила свою радость по поводу результатов отчета. В Исландии с каждой травинки стекает жир, процитировала она. Нам нечего бояться. По ее словам, прекращение импорта нефти, удобрений и пластмасс не является причиной для беспокойства. Есть временные технические решения. Лучшие ученые и изобретатели страны работают над тем, чтобы начать внутреннее производство, которое будет лучше и экономичнее, чем иностранные ресурсы. Однако подробности этой работы держатся в строжайшей тайне.